Генри Катнер и Кэтрин Мур. Пятый рассказ из цикла «Мы Хогбины. До скорого». Прочитано специально для «Паффин Кафе» при поддержке слушателей на Патрионе. «Старый Енси, пожалуй, самый подлый человечешка во всем мире. Свет не видел более наглого, закоренелого, тупого, отпетого, гнусного негодяя».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 Несчастный случай, говорю. Семерых, если можно так выразиться, вложил малыш, а восьмого дедуля. Мы не желали вам зла. Да и не причинили, опять захихикал Енси. Мамуля шлет извинения и спрашивает, что делать со станками. Я должен отвезти тачку домой. Увози их, не нужны они мне, туда им и мы дорога, отмахнулся Енси. Я сказал «Ладно» и собрался в путь, но тут он заорал, что передумал. Велел свалить трупы из тачки. Насколько я понял из его слов, разобрал я немного, потому что Янси заглушал себя хохотом, он намерен был попинать их ногами. Сделал я как велено, вернулся домой и все рассказал мамуле за ужином. Были бобы, треска и домашняя настойка. Еще мамуля напекла кукурузных лепешек, ох и вкуснотища!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 «Так вот», — заключил Енси, откладывая журнал, «где двое или трое, там и целое скопище. Кстати, сколько всего народу на Земле?» 2 миллиарда двести пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот шестнадцать, говорю. Тогда? Стойте, — говорю, — теперь 2 миллиарда двести пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот семнадцать, славный ребёночек которого? Мальчик или девочка?» — полюбопытствовала мамуля. «Мальчик», — говорю. «Так пусть я окажусь сразу в двух миллиардах или сколько-то там еще местах сразу. Мне бы хоть на полминутки, я не жадный. Да и хватит этого». «Хватит на что?» — поинтересовалась мамуля. Янце хитренько посмотрел на меня из-под лобья.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 Папуля бросил выпендриваться и прикрыл рот. Алухи царя небесного, тунеядцы, да будет вам ведомо, мне снились дурные сны, и надлежит ли тому удивляться? В хорошенькую же ты влип историю сонг. Чуть я у тебя нет, что ли, уж ты не понял, что замышляет этот медоточивый проходимец. берись ка за ум, сонг, да поскорей, а не тот и после совершеннолетия останешься сусунком!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 «А мне все едино. Я вот думал-думал, и пришла мне в голову страшная мысль. Вдруг тот малый взял, да и помер. Тридцать лет срок немалый. Но потом я прикинул, что даже если и помер, мог ведь он сначала жениться и детишками обзавестись. Если не суждено расквитаться с ним самим, я хоть с детьми его расквитаюсь. Грехи отцов, это и священное писание. Дам разум всем людям в мире, тут уж не ошибусь».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 «Ибо сказано в Священном Писании», — возгласила она исступленно. «Слушай, ты, паршивец, плевок политурный, в Библии сказано око-за око, так ведь? Мы сдержали слово, и никто нас ни в чем не упрекнет. «Воистину точно!» — поддакнул дедуля с мизанина. «Ступайте-ка лучше домой и полечитесь орникой», — сказала мамуля, еще раз встряхнув Янси. «И чтоб вашей ноги тут не было, а то малыша на вас напустим».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 «Оставьте вы ребёнка уже в покое, мистер Йенси», — обозлилась мамуля. «Мы свое обещание выполнили, и хватит. Убирайтесь-ка прочь отсюда и остыньте, а не то еще ляпните что-нибудь такое, о чем сами потом пожалеете».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 Все население, по моим подсчетам, на той неделе. До скорого!